Глава тридцатьчетвёртая. Вязкий туман медленно рассеивался. Дженни попробовала пошевелиться и застонала. «Тише, тише, моя дорогая!» Успокаивающе заворковал мужской голос над головой. «Знаю, ощущения не из приятных. Зато эти чары совершенно безопасны для здоровья матери и плода». «Здоровье?» Почему он упомянул о здоровье? Она в клинике? Что-то с ребенком? Последняя мысль отозвалась такой паникой, что Дженни распахнула глаза и попробовала сесть. Попытка отозвалась новым всплеском боли в висках и ничего не принесла. Не из-за слабости, просто Дженни была привязана к больничной койке на колесах. «Нос», — доброжелательно улыбнулся доктор Мактул, как мы себя чувствуем. И сразу вслед за этим вопросом вспомнилось всё. Преследователь в чёрном плаще, погоня по пустынной промзоне, машина, так кстати затормозившая, чтобы подобрать её. «Что?» — девушка закашлялась. В горле словно песка насыпали. Голосы звучал хрипло, слова царапали гортань. Доктор, понимающий, покивал и поднёс к её губам кружку с водой. «Это тоже последствия, чар. Пройдет», — успокоил он. «Что случилось?» — спросила Дженни, глядя ему прямо в глаза. «Где я? Почему я?» Она дернулась, испытывая силу пут, но те держали крепко. «Привязана», — доброжелательно подсказал доктор. «Это потому, что я вас похитил, дорогая». «Похитили?» Она подозревала что-то подобное, но до последнего не хотела верить. «Зачем? Если вы надеетесь на выкуп от Раума, то он не станет платить. Мы расстались». Мактул откинул голову и искренне расхохотался. «Ах, Дженнифер, вы сама непосредственность и наивность». «А кроме того...» Тут его глаза хищно сверкнули. Вы невероятно ценный научный материал, который я не уступлю ни за какие деньги. Ладно. Он бросил взгляд на часы и нахмурился. Нет времени на разговоры. Час уже довольно поздний. Сейчас проведем первую серию тестов, а потом я отведу вас в вашу комнату. И не обращая больше внимания на град вопросов, которыми засыпала его девушка, ухватился за ручки койки в изголовье и покатил койку по коридору. «Что значит, мы ее упустили?» Свистящим шепотом переспросил Раум, нависая над начальником охраны. Стороннему наблюдателю это могло показаться комичным. В ширине плеч, росте и размерах мускулатуры демон здорово уступал чистокровному троллю. отощавший после двухнедельного запоя с свалившимися щеками и чёрными синяками вокруг глаз, Раум совсем не выглядел грозно. Но начальнику охраны было отнюдь не смешно. Он шумно сглотнул, еле сдерживаясь, чтобы не отодвинуться от разъярённого босса. «В последние дни маршруты девушки стали предсказуемыми, и я поставил пасти её Джетти, парень-стажёр». Пусть набирается опыта. Так, обманчиво ласковым голосом протянул демон. И где твой стажёр потерял ее? Капля пота поползла по лбу, неприятно щекоча кожу, но утирать ее под злым начальственным взглядом тролль не решился. В районе складов. Девушка ушла от него по крыше, оставила взломанный люк. По инструкции вступать в контакт с объектом строго воспрещалось, поэтому Джерри караулил её снаружи несколько часов. Когда стемнело, связался со мной. Мы обыскали помещение. Девушка туда не спускалась. Ни в общежитии, ни в доме вдовы Дэвидсон она также не появлялась. Раум сжал зубы. А маяк? На соседнем складе груз мифрильной руды, наводки такие, что сигнал не проходит. Мы предполагаем, что позже девушка обнаружила маяк и уничтожила. М-да. Роум откинулся на спинку кресла, меряя тролля оценивающим взглядом. Второй прокол за месяц с Митти. И не с профессионалом. С девчонкой, которую никогда не учили уходить от слежки. и Я начинаю думать, что ты зря получаешь свои деньги. Тролль посерел. «Идиота-стажёра, уволить! Тебе я дам шанс!» «Найди Дженни, и я сделаю вид, что забыл об этом инциденте!» «Может, её подруги знают, где она?» — подала голос Таисия, до этого молча наблюдавшая эту сцену. «А с подругами я поговорю сам». «Ну вот и всё. А вы боялись, моя дорогая». Мактул деактивировал контур и склонился над тетрадью, занося полученные данные. Дженни ответила ему злым взглядом и снова дернулась. Без особой надежды на освобождение, она уже успела убедиться, что проклятые путы ей не по силам. Скорее просто показывая, что не сдалась и сдаваться не собирается. «Не тратьте зря силы», — посоветовался смешком доктор. Эти ремни используются в психиатрических лечебницах, чтобы удерживать буйных оборотней. Он подошел к висевшей на стене таблице, сверился с цифрами в крайней колонке и стал таким неприлично довольным, что Дженни захотелось пнуть его. Прекрасно, просто превосходно. Я знал, что вы приведете меня к успеху, юная леди. Что вы со мной делали? Зачем всё это? Снова уже в десятый, наверное, раз спросила девушка. Когда она задавала эти вопросы полчаса назад, Мактул пообещал вставить ей кляп, если она не заткнется. А когда Дженни не вняла предупреждению, действительно засунул в рот какую-то тряпку. Однако сейчас доктор, похоже, был настроен поболтать. «Всего лишь предварительное обследование, моя дорогая». «Я же должен убедиться, что нет никаких патологий, и плод развивается правильно». Как не хотелось осыпать его оскорблениями, Дженни сдержала порыв. «Надо пользоваться ситуацией, пока похититель настроен поговорить. Возможно, он сболтнет что-то, что позволит ей освободиться». «И для этого вы меня похитили?» «О, нет!» — протянул он, вычерчивая рядом с таблицей график. «Совсем не для этого, моя дорогая. Вы мой счастливый шанс закончить работу длинною в 15 лет, прославиться и навсегда войти в анналы истории магии». «Что?» Ей показалось, что доктор бредит, и под здоровой злостью в душе впервые шевельнулся страх. «Ах, Дженнифер!» Он на мгновение отложил карандаш и повернулся к девушке, одарив ее своей фирменной доброжелательной улыбкой. Пусть вас не обманывает относительно скромный статус семейного целителя. Уже 15 лет я работаю над универсальными чарами, которые помогут женщинам рожать самое сильное и здоровое потомство из всех возможных. Так как бывает в истинных парах, но для всех, независимо от расы и воли Луны. В добродушных карих глазах загорелся фанатичный огонек. «Пятнадцать лет проб, ошибок, поисков, четырнадцать неудачных экспериментов. Я знал, что мне нужно. Развитие плода, зачатого в истинном браке. Но не мне вам объяснять, как трясутся наши сородичи над своими парами». Надежды не было. Я уже смирился с тем, что мой путь, путь в потьмах, среди сотен неудачных попыток, и только надеялся, что успею пройти его раньше, чем окончится мой земной путь, чтобы все жертвы оказались не напрасны. И тут, как дар свыше вы, моя дорогая Дженнифер, вы с вашим избранником и полным невежеством во всем, что касается истинной пары. Я понял, что буду полным болваном, если упущу этот шанс. И да, моя дорогая, простите, что забыл предупредить, но ваша брачная ночь дала свои плоды. Что? Это уже не новость для вас?» Он укоризненно покачал головой. «Ну, хорошо, хоть счастливый отец не в курсе. Иначе у меня вряд ли получилось бы так легко пригласить вас к себе». «Вы?» Несмотря на то, что он говорил с ней вежливо и даже подчеркнуто мило, Джейн не стала страшно. Даже не страшно, жутко. Она вдруг узнала этот голос и это место. Увиденный когда-то давно под воздействием страшной находки сон, встал вдруг в памяти ярко, во всех деталях. Пальцы заледенели, и волчица непроизвольно задрожала. «Те девушки в лесу! Это вы их убили!» «Увы!» — Мактул развел руками. «Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Мне нужен был материал для экспериментов. Вы же понимаете, что с помощью одной теории такие задачи не решаются». «И я не мог допустить, чтобы информация о моей работе стала известна раньше, чем я добьюсь успеха». Маньяк вздохнул. «Теперь полиция настороже, и мне будет сложнее утилизировать отходы». Хотя...» На этих словах он снова повеселел. «Возможно, с вами я, наконец, достигну успеха, и утилизация больше не потребуется». Доктор поставил последнюю галочку в графике и ухватился за каталку. «Довольно. У нас еще будет время наговориться. Время уже позднее. Пойдемте, Дженнифер, я покажу вам вашу комнату». Расспросы Валенты ничего не дали. Последнюю неделю Сильфа практически не появлялась на территории кампуса. С подругой она собиралась встретиться завтра, чтобы пригласить ее свидетельницей на тихую свадьбу. «Пожалуйста, не мучай Дженни», — попросила она с детской наивностью. «Она тебя очень любит», — Раум скрипнул зубами. «Знаю». Но проклятая Сильфа не умолкала, продолжая щедро посыпать его раны солью. «Ты бы видел ее на прошлой неделе», — «Не надо с ней играть. Дженни не такая сильная, какой пытается казаться». «Это не твое дело», — грубо ответил демон. «Нет, моё Дженни моя подруга! И если ты будешь обижать ее, то что ты сделаешь? Топнешь на меня ножкой?» Не ощущая Раум этой тоскливой тревоги, его бы здорово повеселили угрозы пигалицы. Он улыбнулся своей самой неприятной улыбкой и смирил Сильфу взглядом, словно прикидывая, какой кусочек от нее отрезать. Обычно этого хватало, чтобы самые отчаянные смельчаки вспомнили о неотложных делах и ретировались. Валента побледнела, но не тронулась с места. Тася мягко положила руку ему на плечо. «Раум, не надо, у нас нет на это времени». «Верно. Ему стало противно от самого себя. Нашел, кого запугивать. Но ярость, помноженная на страх, кипела внутри, норовя выплеснуться наружу. «Извини, я и не собирался обижать Джен, но нам надо поговорить. Это очень важно». «Выворачивать душу перед какой-то сильфой, будь она даже трижды подружка Дженни, он не собирался». Девушка кивнула. «Надо. Надеюсь, ты найдёшь её. Я очень хотела, чтобы у вас всё было хорошо». Вот теперь стало по-настоящему стыдно. Демон отвел взгляд и буркнул. «Спасибо». «Ох уж эти девочки-одуванчики». Раум никогда толком не понимал, как с ними держаться. «Если Дженни появится, я передам, что ты её искал». С улыбкой добавила сильфа.